Глава пятнадцатая Погода резко портится, поэтому весь следующий день мы бродим по коле, заходя в музеи и кинотеатры. Надеяться на улучшение бесполезным, непогода захватила весь север Франции. Серое низкое небо нагоняет тоску, такое ощущение, что наступила осень. Даже чайки эти пропали. К счастью, к концу дня нам удается найти комнату в частном доме, просторном и полном кошек на который мы наткнулись почти случайно. Каждому своём. Мне нужен долгий сон, нужно ворочаться, храпеть и смотреть передачу «Охота и рыбалка», если я хочу заснуть поскорее. Мы обедаем у себя блюдами, купленными в китайском ресторане, а как только я остаюсь одна, то сразу звоню Элиоту, чтобы рассказать ему, чем мы занимались. Он изнывал от нетерпения, бедняжка. Я не говорила с ним два дня. Как личность незрелая, я испытываю извращённое удовольствие. Оказывается, у бога Tour de France недостаточно влияния, чтобы со мной тягаться. Вот так-то. Что касается запланированной поездки клиенту, то её он отложил на две недели. Мы разговариваем добрый час, потом я падаю в объятия Морфея, не ворочаюсь, не храплю и даже не нуждаюсь в охоте и рыбалке. Так заканчивается день». Проснувшись в наш предпоследний день, мы решаем поехать в Дюнкерк. Я с роду там не бывала, и Фран тоже. Взбесившийся климат и здесь говорит своё слово. Погода сегодня отличная. Нам же лучше. Чего ещё желать? Но какой же свирепый здесь ветер. У местных рогоносцев, наверное, все рога сносит к чёртовой матери. Сначала мы немного крутимся в центре города. Он маленький, чистый, скромный и удобный. Всё в пределах досягаемости. Рестораны, магазины, паркинги, музеи, исторические памятники и... Чайки. Первое наблюдение. Дюнкерк мне нравится. Он совершенно очарователен, несмотря на то, что был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны. Ближе к полудню мы позволяем себе неслыханную роскошь. Автобусную экскурсию по городу. Мы отправляемся на неё в компании английских туристов, которые не позволяют гиду пропустить ни одного исторического объекта, желая получить о каждом подробное представление на языке Шекспира. И мы не пропускаем ничего. Ни колокольню, ни ратушу, ни исторический порт, ни стоящий в нем на якоре трехмачтовый корабль, ни церковь святого Элигия, ни военное кладбище, ни курорт мало ни квартал Розенделя. Поскольку группа у нас немного чукнутая, то после этого они бросаются осматривать промышленный порт. Но решают всё-таки пропустить посещение центральной атомной электростанции «Электресите де Франс», чтоб уж совсем не сходить с ума. Когда к 3 часам дня мы возвращаемся, я просто умираю с голоду. До такой степени, что если Фран решит за неимением лучшего купить огромный бургер, истекающий сыром, то я пойду с ней без разговоров. Но, в конце концов, несмотря на поздний час, Для нас отыскивается свободный столик в кафе. Пока мы ждём заказанные блюда хозяин приносит в качестве закуски к вину тарелку поджаренных тостов с солью и перцем и маленький керамический горшочек, наполненный чем-то непонятным, но очень похожим на санду. Санду — топлёное свиное сало, смолец. «Это жир?» — спрашиваю я у Фран. Мы обе втыкаем в содержимое горшочка ножи. Оно мягкое, с атласным блеском. «Думаю, да», — отвечает она. «Похож на тот, что кладут в риетт». риет риет традиционная французская закуска из мяса или рыбы, напоминающая паштет, но имеющая более грубую и волокнистую консистенцию. Я правильно поняла. Люди здесь едят жир, намазанный на хлеб? С аперитивом? Да, но не просто так, а с солью и перцем». Безумие. Хотелось бы мне сейчас услышать мать. Она бы наверняка сказала. «А я тебя предупреждала, что на севере холодно. Люди здесь запасают жировую прослойку заранее». «Но чей это жир?» — настаиваю я. Чай, «Чай Разве ты не видела, сколько их здесь? Местные, наверное, уже и не знают, что с ними делать». Полный бред. Я достаю телефон и начинаю поиск. Оказывается, эта субстанция, на 100% состоящая из жиров, называется смут — чистый свиной жир без мяса. Фу! Фран не подаётся унынию и безмятежно делает себе маленький бутерброд. Немного жира на тост, соли, перца и раз — она уже хрустит. Приподнимаю брови и жду её вердикта. Ну и как? Вкусно? Я скептик, поэтому решаю проверить сама. Снова немного жира, немного перца, немного соли и — хоп! Я осторожно впиваюсь в тост с зубами. Ну, как тебе? Жирно. «Жир — это жизнь!» Запиваем мы одновременно и улыбаемся. «Жир — это жизнь!» — цитата из комического телевизионного сериала «Камелот» о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Какой в этом смысл? Мы и есть жизнь, и благодаря фран Я начинаю понимать, что это значит. Думаю, это лучшее, что нам довелось отведать за время нашего невероятного приключения, хотя признаюсь, мы обе немного переусердствовали. Обед завершается пальцами Жана Барта с шариком мороженого. Пальцы Жана Барта миндальное пирожное с кофейным кремом, названное в честь знаменитого французского пирата XVIII века Жана Барта, прославившегося своей физической силой. Не знаю, кто этот господин, но видно, ручище у него хоть куда. Мы выходим на улицу, и мне кажется, что я сейчас покачусь как мяч. Так что мы принимаем решение прогуляться. Дойти до Малолебен, осмотреть вблизи дамбу и приморскую архитектуру, которую в автобусе нам очень нахваливали. Как-никак целых 40 минут пешком. Ничего не скажешь. Квартал, Малолебен, невероятно красив. Большинство прибрежных вилл на первой линии с деревянными балконами, эркерами и решетчатыми окнами раскрашены в разные цвета и отделаны кирпичом. Мы словно попали в ревущие двадцатые. Это потрясающе. Дамба тоже очень живописная. Мы с Фран гуляем по ней, проходя мимо ресторанов, и ветер треплет нам волосы. Мы наслаждаемся неповторимой красотой пляжа с необычайно мелким песком. Сейчас прилив, и волны накатывают на берег. Вокруг повсюду туристы, сплошные развлечения и веселье. И улыбка почти не сходит у меня с лица. И тут перед нами возникает девушка на роликовых коньках, в мини-шортиках, коротком топике, шлеме и на коленниках Она весело описывает круги вокруг меня и Фран. Мы останавливаемся, немного озадаченные. «Вы живёте в Дюнкерке?» — спрашивает она нас, не останавливаясь. «Нет, мы приехали на день». «О, круто! Мы открыты до семи вечера. Идите туда и возьмите с собой наш флаер Она сует нам листок и сразу укатывает. «Хотела бы я видеть собственное лицо в тот момент, когда до меня дошло, о чем речь». «Нет, но она вообще нас видела?» — спрашиваю я, Фран. «Любите танцы, растяжку и активно проводить время? Приходите и откройте для себя танец на пилоне». «Посетите наше бесплатное занятие». «Она что, так над нами подшутила?» «Да нет, почему?» — отвечает мне Франк, как всегда, оптимистично. «Да и вообще-то, мне всегда хотелось такое попробовать». «Представляю, как я буду выглядеть». «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Пойдём?» а, -а, -а, «А... ух, ну и ну». Вот и всё, что приходит мне в голову в качестве ответа. Ну, давай же. Ты же написала в списке «Ходить в спортзал». Теперь сможешь это вычеркнуть. Похоже, она выучила его наизусть. Мы выставим себя на посмешище. А поскольку со смеху ещё никто не умирал, то ты согласна, да? Серьёзно, как можно сказать «нет», глядя в эти зелёные глаза, как у кота в сапогах из мультика? Я безвольная. Нет, я трусиха. Боюсь, что если мы добровольно выставим себя на посмешище, я сразу всех возненавижу. Мне страшно. Клуб находится в 20 минутах от малолебен и когда мы добираемся туда, то обнаруживаем, что в зале с пятью металлическими шестами посередине кроме нас никого нет. Ну, если не считать трёх девиц, которые явно оттуда не вылезают. И всё-таки мне действительно неловко. Настоящий слон в посудной лавке. Эти три девицы, надо видеть, какие они тоненькие. Ни капли жира, идеальные ляшки и такие попки, что у Витих Элиот я бы возревновала. Я не могу на них насмотреться. Но если только уловлю в их взглядах насмешку или удивление, то сбегу. Но нет, они широко нам улыбаются. «Здравствуйте!» Приветствует нас ведущее занятие девица. «Меня зовут Сэнди, и я провожу день открытых дверей. У нас есть флаер говорит Фран певучим голосом и протягивает ей листок. «Супер! Как вас зовут?» «Меня Фран, а этого ворчливого гоблина рядом со мной Марни». «Что?» «Фран и Марни. Похоже на название фильма, правда?» «Пойдемте, познакомлю вас с нашей командой». Это Жюли, она уже три года занимается танцами на пилоне. А это Соня, начала только два месяца назад, но сегодня захотела к нам присоединиться. Мы здороваемся, и Сэнди подробно нам всё объясняет. Я начинаю злобно скрипеть зубами. Что я здесь делаю? Я не способна взобраться ни на одну из этих штук, это просто смешно. То, что сейчас на вас этот льняной комбинезон, говорит она мне И на вас, Фран, юбка и леггинсы, прекрасно подходят для первого занятия. Начнём? Вы уверены? У нас же нет никакой подготовки. Сэнди с высоты своих, сколько там, 155 сантиметров и максимум 45 килограммов, смотрит на меня с удивлением. Ну и что? У вас же есть руки, ноги, мышцы. Значит, вы уже можете танцевать на пилоне? Ну да. А Фран смеется. Начинаем мы с классической разминки. Толстая я или не очень, но уж точно под завязку набита предрассудками, потому что все время смотрю на Фран, убежденная, что каждое движение дается ей с трудом. Но нет, она справляется в сто раз лучше. У меня гибкость примерно как у древка метлы. Несмотря на большой живот, ей удается коснуться пальцев ног, не сгибая колен. Она тянется и разогревает мускулы и суставы с неожиданной лёгкостью. Я стараюсь не отставать, а делаю всё, что могу, но получается не очень. Так, хорошо. Пора поближе познакомиться с пилоном. Смотрите. Она берётся за него одной рукой и начинает ходить вокруг под первые такты последнего танца Донны Саммер. Периодически она отклоняется назад, не выпуская его из руки и откидывает голову. Выглядит очень симпатично. Я включаюсь в игру, и мне начинает нравиться. Ну как, получается? Мы с Фран переглядываемся. Вроде да. А теперь выполним первый элемент — шаг вокруг. Берётесь за пилон правой рукой как можно выше, расставляете ноги, становитесь на носки, вот так, делаете мах в сторону левой ногой, а сами немного подаётесь вперёд, и полностью переносите весь тело на правую ногу. И раз. Держим равновесие и поворачиваемся вокруг пилона. Смотришь на это, и кажется, что нет ничего проще. Но на самом деле всё оборачивается катастрофой. Я делаю в точности то, что велено. Наклоняюсь вперёд, теряю равновесие, в последнюю секунду обеими руками хватаюсь за пилон, стукаюсь об него коленом, поскальзываюсь, и плюхаюсь на попу. Как она сказала? Есть ноги, руки и мышцы? Я шлёпнулась, как коровья лепёшка, и это отразилось во всех зеркалах. Чудовищное унижение. «Навык придёт со временем», спокойно говорит Сэнди. А Фран, между тем, продолжает двигаться, словно всю жизнь только этим и занималась. Надо признать, что она управляет своим телом куда лучше меня. «Попробуй ещё раз!» подбадривает она меня. Как только усвоишь движение, поймёшь, какое это кайф. Я чувствую себя лёгкой, как пёрышко. Прямо так? Ладно. Сэнди даёт мне ещё несколько советов, я пробую вновь, и хотя получается не очень грациозно, мне хотя бы удаётся не упасть. Я повторяю элемент несколько раз подряд, и это действительно настолько улётное ощущение. Меня охватывает гордость. Неплохо. А теперь попробуем вращение. Я, конечно, сомневаюсь снова. Берёмся за пилон двумя руками, вот так. Выставляем перед ним левую ногу, обвиваем его и, удерживая под коленом, приподнимаемся и подтягиваемся вверх. Раз. Скрещиваем лодыжки и держимся. Ставлю 10 к одному что я опять шлёпнусь. Но я покорно повторяю за Сэнди и радостно вскрикиваю «Получилось! С первой попытки!» Прямо как девчонка, но черт возьми! Это же так круто! И то, что я вижу в зеркале, кажется мне очень эстетичным. Просто обалденно. В следующие 15 минут мы раз за разом последовательно повторяем эти движения. Шаг вокруг, вращение, шаг вокруг, вращение. Меня распирает от восторга. Впервые в жизни я чувствую, что мой вес не проблема, и я могу делать почти всё, что хочу. Ощущения лёгкости и уверенности, которые я испытываю, совершенно неожиданны для человека моих габаритов. Я отхожу от пилона, задыхаясь. У меня всё болит, в подмышках мокро, но я бодра, как никогда. «Ну, что скажете?» — спрашивает Сэнди, когда занятие заканчивается. «Продано», — шутит Фран, и видно, что она в полном восторге, как и я. «К вам мы не запишемся, уж больно вы далеко. Но вам, Йене, я постараюсь найти что-то похожее. Мне очень понравилось». «А вы, Марни, мышцы у вас работают отлично. Вам тоже должно было понравиться», — добродушно смеётся Сэнди. «Было здорово. Большое спасибо за урок. Я очень рада. И кто знает, может, когда-нибудь мы встретимся на чемпионате?» Я смеюсь. Надежда умирает последней. Я очень волнуюсь, когда, вернувшись в номер, звоню Эллиоту и рассказываю о нашей поездке. И хотя он надо мной подшучивает, представляя себе, как я дрыгаюсь на этой металлической палке, внутри у меня уже зарождается ощущение, что я добилась чего-то очень важного. Я поняла, что мне следовало воспринимать свой вес не как испытание, а как возможность. Я поняла, что мы никогда не будем клонами друг друга, что я толстая, а другие худые, и что Земля не сойдёт из-за этого с орбиты. Я поняла, что имею право пробовать что угодно. И я поняла, что способна собой гордиться. В 8 часов вечера я выхожу из душа. Фран уже, наверное, ждёт меня в холле. Я опаздываю. На улице не так уж и жарко, но я открываю чемодан, и достаю широкие тёмно-синие льняные шорты, которые купила в Кане и не решилась надеть ещё ни разу. Раскладываю майку-матроску, купленную в качестве дополнения к шортам, и длинный кардиган крупной вязки, который взяла с собой на случай похолодания. Одеваюсь и спускаюсь в холл. Вот так, мысленно вооружившись девизом, которым до сих пор руководствовалась редко. Ведь я этого достойна.